Глава 75. Перегрузка ума. На пути здорового долголетия нужно понимать, что тело начинает страдать от недостатка жизненной силы потому, что в уме придумываются слишком высокие требования к телу, и голова слишком занята сложными мыслями и хитроумными замыслами. Ощущениями и состояниями тела трудно управлять потому, что ум слишком занят решением частных вопросов, думая, что у них есть решение. Потому ум и не способен управлять телом. Тело перестает остерегаться погибели потому, что в голове слишком много глупостей, ум переполнен мыслями и стремится к чувственному проживанию жизни. Потому тело перестает остерегаться погибели. При правильном отношении к здоровью в первую очередь в уме придают ценность жизненной силе, и потому нужно стараться не вовлекаться в решении частности и жизненности, растрачивая запас жизненной силы. Древняя мудрость Желтого Императора Желтый Император спросил, «Если человек не способен закончить свой срок жизни и умирает, почему это происходит?» Цибо ответил. «Потому что пять органов накопителей у него некрепкие, и в результате этого он не владеет хождением по пути. Пути проходимости у него неправильные, он весь раскрыт вовне. Дыхание у него грубое и быстрое, и кроме того, слабые фундаменты и низкие стены. Это значит, что сосуды тонкие и в них мало крови, плоть не наполнена». Часто подвергаясь воздействию холода, кровь и силы дыхания опустошаются, сосуды теряют проходимость, силы дыхания, здоровья и болезни борются друг с другом. В результате возникает смута, и поэтому человек в середине жизни может окончить свое существование. Следование пути дает возможность взращивать, то есть, если у человека есть каналы для проведения законов пути, тогда он живет долго. Если фундаменты стены высокие и построены правильно, тогда охранительные и питающие силы проводятся и находятся в согласии. Три отдела развиваются, кости высокие, мышцы наполнены. Такой человек проживет сто лет и только тогда обретет свой конец. Суть понимания истины. Практическое осмысление. В чем состоит понимание устройства закона, выраженное в слове? Именно из законов устройства мира появляется слово. Имя – это определение существующего. А ощутимо существующее – это источник имени. Если закон не выражается словами, то его нельзя понять. Если существующий не определяется именами, то его нельзя выделить. Закон лишь постигается через слова, а в самих словах нет закона. Существующее вытекает из-за развлечения имен, но имя не является действительностью. Если понимаешь, в чем суть законов мира, то можешь выражать их словами, чтобы постигать закон и не отклоняться от закона. Так что закон выражается в словах. За имя следует держаться, чтобы найти действительно существующее и не отрицать истинное потому существуют правильные имена. Таким образом, словами выражают законы существования тела и с помощью имен и понятий достигают действительно существующего, ощутимого опыта. Это и есть правда, которая соответствует описанию законов достижения здорового долголетия через ощущение тела, выраженное в словах.